Наследство Сэра Ферлиса Любая улица знает, каждая дверь – это портал. Портал в чужую жизнь, судьбу, историю. Дверь может стать входом в бездну одиночества, печали и боли. Или же возможностью прикоснуться к любви, нежности и теплу. За каждым порогом обитают свои чувства, мысли, совершаются поступки ради высоких целей, проявляются и исчезают низменные порывы. Цветочная любила двери и истории. Любила людей, способных вдохновенно жить, меняться и менять все вокруг. За дверьми домов всегда водились тайны. Они пытались скрываться за тонкими загородками, но нет-нет, да и просачивались на улицу через открытые окна, выбегали через пороги, перемахивали хлипкие плетни, так или иначе оказывались снаружи. И можно без преувеличения сказать – что Цветочная знала все секреты своих жителей. Все, кроме одного. В самом сердце ремесленного квартала, где улица плавно изгибалась, чтобы обойти храмовую общину, стоял старый дом. Двери этого дома не были заколочены, и даже иногда открывались, чтобы посыльные могли оставить в прихожей еду или другие товары. Но ни разу улица не видела самого жильца. Поговаривали, там поселился старый алхимик или изобретатель. Но так это или нет, никто на самом деле не знал. Цветочная могла проследить историю дома на десятилетия назад и точно сказать, когда его покидал очередной обитатель, а когда заезжал новый. Но этого человека она почему-то пропустила. Просто одним зимним утром вдруг ощутила, что старый дом вновь ожил, встрепенулся, стряхнул пыль и согрелся живым теплом. Тот день дал дому хозяина и пробудил свойственное всем молодым улицам любопытство. День шел за днем, неделя сменяла неделю, зима приходила за зимой, ведя отсчет годам, а таинственный жилец так ни разу и не ступил на мостовую. Лишь изредка долетало из открытых окон шуршание механизмов до тиканье часов еще реже сдавленные ругательства и тихое бормотание. Возможно, секрет этого так и остался бы неразгаданным до самой смерти загадочного обитателя, но жизнь и обстоятельства распорядились иначе. И тихим весенним утром, когда солнце пригревало уже почти по-летнему, но ветер заставлял прохожих кутаться в теплые шарфы и надевать перчатки, дверь старого дома по адресу цветочная 41-11-Б внезапно отворилась. явив всем заинтересованным зрителям еще совсем не старого человека. Таинственный незнакомец оказался крепким, подтянутым мужчиной лет сорока. Коричневое пальто его было опрометчиво распахнуто, и стылый весенний ветерок уже начал инспекцию качества пошива костюма тройки, длины шарфа и даже успел заметить цепочку от часов, спрятанных в кармане жилета. Мужчина вздрогнул и запахнулся плотнее. Цветочная замерла, боясь, что таинственный жилец передумает, возмутится нахальным любопытством и весенним холодом, да и вернется обратно, закрыв дверь в тайну. Но мужчина чуть постоял на крыльце, вздохнул и ступил на мостовую. Всем известно, что первое впечатление самое важное. И улица с трепетом поставила под подошву ботинка самый гладкий и ровный камень. Ощутила солидный вес, уверенную поступь и основательность. Одобрила звук набоек и постукивание трости. Отразила в окнах статную фигуру и счастливо выдохнула. Как и всякий внимательный наблюдатель, цветочная могла угадать характер человека по тем мелочам, которыми часто пренебрегают но которые рисуют портрет личности лучше иных поступков. Мужчина определенно ей понравился. Улица почему-то была уверена, что он пойдет в верхний город. Что такому статному господину делать в рыбацкой стороне или нищих кварталах? Да и чем удивить его там? То ли дело праздничная разнородность ремесленной слободы, основательность торговых зданий, скверы и парки богатого района? Дорога стелилась под ноги путнику. Лужи, словно живые, расползались по обочинам, а красота вокруг притягивала взор. Возможно, и с вами бывало такое. Идешь куда-то по делу, и вдруг проникаешься городской мимолетной прелестью. Словно завороженный, делаешь шаг за шагом, и оказываешься где-то совсем не там, где планировал. Так действует уличная магия. Так она сработала и сейчас. Цветочная сияла от счастья, лучилась гостеприимством и ликовала оконными бликами. Сама не своя, под полуденным солнцем, опьяненная новым знакомством, трепещущая от странного наваждения, она вдруг ясно поняла, куда надо привести этого таинственного господина, и сразу его туда повела. А тот любовался красотами... И шел за солнечными зайчиками, совершенно потеряв голову от весеннего воздуха, блеска витрин и красот города. В доме на углу с улицы Каменных Львов жила вдова Миранда Нейтон, Молодая, но уставшая от длительного одиночества леди. Цветочная любила ее тихую доброту, легкую поступь и ласковый голос. Любила ее за предсказуемость и точность. Знала заведенный распорядок и каждый день провожала вдову на прогулку по самым красивым местам. Порядок был всегда один и тот же, ошибиться было невозможно. В полдень открывалась дверь дома. Туфли с небольшим устойчивым каблуком ступали на брусчатку, и прогулка начиналась. Так произошло и сегодня. Но замыслом улицы сбыться было не суждено. И это послужило причиной размолвки между ней и неизвестным господином, знакомство с которым казалось столь чудесным до этого момента. Бом! Открылась дверь дома вдовы. Бом! Новый знакомец вздрогнул и остановился. Уличная магия больше не действовала, и пришло осознание, что вышел он из дома по важным делам. Бом! Вдова сделала привычный шаг. Бом! Мужчина лихорадочно заодирался по сторонам. Бом. Туфля соскользнула с последней ступеньки крыльца. Бом. Взмахнув руками, вдова полетела вперед. Бом. Цветочная спутала камни брусчатки. Бом. Мужчина сделал шаг и запнулся на ровном месте. Бом. Двое сплелись в стремительном и неожиданном объятии. Бом. Потрясенный взгляд карих глаз встретился с ошеломленным взглядом голубых. Бом. Мужчина отпрянул. Бом. Завершили отсчет ратушные часы. Где это я? Что, черт возьми, происходит? Я же опоздал. Мужчина топнул. Цветочная возмутилась. Вдова испуганно присела на ступеньку. Где ратушная площадь? Мужчина требовательно посмотрел на женщину, нетерпеливо постукивая на балдашником трости по ладони. По этой улице два квартала и налево. Миранда поднялась, отряхнула пальто и снова посмотрела на невежливого джентльмена, точнее на то место, где он только что стоял. Сам джентльмен совсем не солидно бежал по направлению к ратуши. Сэр Монгомери Ферлис был человеком основательным и очень ответственным. Настолько ответственным, что при всем нежелании и настойчивости в поисках причин для отказа не смог найти аргументов, чтобы не явиться в ратушу по вызову стряпчего. Время пути было рассчитано по карте. Поправка на плохое знание местности была внесена. Маршрут построен, документы собраны. Ровно в 11.05 мужчина распахнул дверь на улицу, поежился на холодном ветру и уверенно свернул в сторону Ратушной площади. И пропал. Взгляд его упал на выступ соседнего дома, украшенный живописным орнаментом. Скользнул по рельефу кладки, взлетел к небу за линиями островерхой башенки, дальше, дальше. Ноги словно сами понесли его за солнечными зайчиками, скачущими из окна в окно, из витрины в витрину. Да и весь мир превратился в один большой радужный блик, в сиянии которого нет-нет, да и мелькали прелестные клумбы с едва пробивающейся травой, кусты и деревья столько народившейся листвой, лужи, отражающие весеннее высокое небо, памятники, фонтанчики, стайки птиц, здания причудливой формы и свет, свет, свет. Мир закрутился в подобии карусели блистая и маня бесконечной радостью, которую Монтгомери Ферлис не испытывал с самого детства. С ней было невозможно бороться, да он и не пытался. Растерянный, восхищенный увиденным, мужчина вдруг оказался на углу какой-то совершенно незнакомой улицы. Предчувствие обещало волшебную встречу, и он огляделся, пытаясь понять, что же это за место. И в этот момент раздался первый удар ратушных часов. «Бом!» Он вспомнил про назначенную встречу. «Бом!» Остановился, огляделся. «Бом!» Паника накрылась головой. «Бом!» Карты в кармане не было. «Бом!» И адресных табличек на домах тоже. «Бом!» «Да вот же одна!» Бом. Шаг. Бом. Запнулся о камень. Бом. Падение. Внезапное столкновение. Тепло. Удар сердца. Бом. Взгляд глаз цвета весеннего неба. Бом. Встреча. Бом. Нужно бежать. Где ратушная площадь? Монтгомери едва мог устоять на месте. Его ждали, он опаздывал. А куда идти было совершенно неясно. Наконец направление указали, и он бросился бегом, не поинтересовавшись состоянием дамы и не сказав слов прощания. Вокруг словно сгущался воздух и чувствовалось чье-то недовольство. Но думать об этом мужчине было некогда. Он безбожно опаздывал. В ратуше все прошло, на удивление, хорошо. Хвала бюрократии и очередям. Кто бы мог подумать, что пунктуальный сэр Ферлис когда-нибудь будет за это благодарить. Вступление в права наследования было назначено на следующую неделю, что означало еще одно посещение ратуши, а стало быть выход из дома. Сэр Ферлис не любил терять времени даром, но и пренебрегать обязанностями считал ниже своего достоинства. Закон вынуждал его явиться, значит, придется снова оторваться от чертежей. Прошла ночь, за ней утро, но сосредоточиться на работе почему-то не получалось. То и дело мысли улетали к той беспечно радостной прогулке, так не похожей на его размеренную распланированную жизнь и к собственному неподобающему поведению с дамой. Когда мысли вернулись к этому случаю третий раз за час, Монтгомери окончательно смирился с тем, что придется прервать работу раньше положенного. Прямо сейчас. Ровно в пять распахнулась дверь на улицу. Мужчина поежился на холодном ветру и уверенно ступил на мостовую. Новый лакированный ботинок встретился с лужей. Ноги промокли. Брючины окрасились в неблагородную коричневую крапинку. Скрипнув зубами, сэр Ферлис скрылся в недрах дома. Ровно в 11.25 распахнулась дверь дома на улицу. Мужчина поежился на пронизывающем ледяном ветру, перешагнул лужу и направился в сторону Ратушной площади. На первом же перекрестке от случайного столкновения с бочкарем сломалась трость и запачкалось пальто. Ровно в 12.00 распахнулась дверь дома на улицу. Мужчина в зимнем пальто перешагнул лужу и направился в сторону ратушной площади. Перед вторым перекрестком порыв ветра сорвал с головы шляпу и швырнул ее прямо под колеса экипажа. Ровно в 12.55 распахнулась дверь дома на улицу. Ровно в 13.40 распахнулась дверь дома, Ровно в 15.00 распахнулась, в 16.14 В шестнадцать пятьдесят семь. В семнадцать сорок три. В восемнадцать тридцать четыре. В девятнадцать двенадцать. Да что, черт возьми, происходит? Сэр Ферлес негодовал. Очередная попытка дойти до угла цветочной и улицы каменных львов потерпела крах. А подошвы ботинок ощутимо попахивали конским навозом, словно по волшебству, оказавшимся под ногами. Прошлая прогулка была чудесной. Это же превратилось в сущий кошмар. Мужчина увидел все самые грязные и дурно пахнущие закоулки и вытер большую часть из них своей одеждой. Пересчитал все неровности мостовой, узнал, где располагаются самые большие лужи и дважды заблудился, что вообще было невероятно, ведь он шел точно по карте. День клонился к закату, а настроение к отметке уныния. Впервые за многие годы Монтгомери не достиг поставленной цели, и в этот вечер компанию ему составляли невеселые мысли и явное недовольство собой. А за окнами старого дома, в центре ремесленного квартала, цветочная улица медленно, но верно сдвигала самую большую лужу к порогу сэра Ферлиса. Монтгомери Ферлис был человеком проницательным, и склонным к размышлениям. Утром следующего дня, запасшись терпением, осторожностью, зонтом, двумя картами и сменной шляпой, он решительно подошел к входной двери и сверился с часами. Ровно в 10.30 распахнулась дверь. Мужчина с тревогой осмотрел огромную лужу, от крыльца до противоположного дома, отпрянул, вздохнул и отступил. Ровно в 10.40 распахнулась дверь. Показалась первая доска, за ней вторая, третья. Через некоторое количество досок из двери появился сам сэр Ферлис и решительно принялся настилать над лужей мостки. Лужа разливалась до первого перекрестка и даже за его пределы. Оценив перспективы и сверившись с картой, Монтгомери решительно свернул в Ткацкий переулок и направился к месту назначения в обход. Вопреки дурным предчувствиям, путь до улицы Каменных Львов оказался спокойным и даже немного скучным. В 11.47 он стоял на нужном перекрестке в ожидании внезапно свалившейся ему в руки дамы. Ждала и цветочная. Бом! Пробили часы на ратуше. Бом! Распахнулась дверь дома вдовы. Бом! Миранда шагнула на мостовую. Бом. Взгляды карих и голубых глаз встретились. Бом. Пересек невидимую черту между улицами сэр Ферлис. Бом. Обрадовалась цветочная. Теперь мужчина снова был в ее власти. Бом. Один из камней брусчатки попал под колесо экипажа, изменив его траекторию. Бом. Брызги с ног до головы окатили мужчину. Бом, бом, бом, бом. Длилась немая сцена. «Ну, знаете ли, к вам очень сложно добраться, оставаясь в приличном виде». В сердцах бросил сэр Ферлис и развернулся, чтобы уйти. «Быть может, зайдете на чай? Моя экономка очень искусна в деле выведения пятен». Миранда старалась держаться, но смешинки то и дело сверкали в ее весенних глазах. «Не хотите же вы и правда идти в таком виде?» В таком виде идти Монгомери не хотел. Он почему-то совсем не хотел никуда идти. Разве что в этот дом с белой дверью и медной ручкой. Хотел расположиться в удобном кресле, выпить ароматного чая и принести, наконец, извинения. О том, что потом надо будет уходить, думать совсем не хотелось. И с несвойственной ему беспечностью сэр Ферлис шагнул вперед, поклонился и представился. Как прошел визит сэра Монтгомери Ферлиса к Миранде Нейтон, цветочная не знала. И автор считает себя не вправе нарушать домыслами всей благопристойной тетатет, тет наполненной доброжелательностью, смехом и теплом. Важно отметить лишь то, что возвращался сэр Ферлис в чистой одежде и с несвойственной ему мечтательной улыбкой на лице. Он даже не заметил, что за весь путь ему не встретилось ни одного препятствия. Работа между тем так и не ладилась. Инструменты валились из рук, а чертежи расплывались перед глазами, заслоняемые прелестным женским ликом. Лишь врожденное упорство позволяло ему не бросать дела. Говоря правдиво, большую часть последовавших за судьбоносной встречей дней он проводил в обществе Миранды или за планированием будущей семейной жизни. Но одно обстоятельство вдруг поставило все под угрозу. Нашелся другой наследник, но как это возможно? У дяди не было иных родственников, даже дальних. Следует разобраться. Однако в ратуше печальное известие подтвердилось. Сожалею, сэр Арчибальд Коин предоставил все документы и, имея в виду особенности завещания, а именно его отсутствие, вступает в права наследования как ближайший родственник покойного. Сэр Ферлис плохо помнил, как вышел из ратуши, как оказался возле фонтана и как долго сидел, наблюдая за медлительными красными рыбами, размеренно шевелящими плавниками. Нет, Монтгомери имел собственный приличный заработок, вполне достаточный для холостяцкой жизни. Но жизнь семейная требовала гораздо больших расходов и средств к их покрытию. И как человек педантичный и ответственный в делах финансовых, он был вынужден отказаться от еще недавно столь достижимых целей. В душе воцарился сумрак, а в сердце – отчаяние и безнадежность. И как ни пыталась Цветочная отвлечь мужчину от грустных мыслей, играя солнечными бликами на поверхности воды, ничто не могло разогнать эти тучи и утешить тоску. Сэр Ферлис начал свое расследование с просмотра старого материнского фотоальбома. Никакого Арчибальда там не было, никого с фамилией Коэн тоже. Подписи однозначно на это указывали. Это, однако, ничего не опровергало и не доказывало. Возможно, другие родственники не попадали на фотографии по тем же причинам, что и сам сэр Ферлис. Мать много лет не поддерживала связь с семьей. Нужна выписка из архива. Монтгомери потянулся за пером и бумагой, чтобы по привычке решить вопрос, не выходя из дома. Но вдруг понял, что хочет сходить сам. Так быстрее будет узнать. Удивительно ведь раньше ему было невыносимо терять время, которое можно посвятить работе, а сейчас было невыносимо работать. Улица встретила его привычным шумом оживленного места, гремели колесами экипажи, цокали копытами лошади, переговаривались лавочники и спешащие по своим делам люди. Сэр Ферлис влился в поток, направляющийся в сторону верхнего города, и задумался отрешившись от происходящего и давая возможность сработать уличной магии. Шаг за шагом дорога ложилась под ноги. Мысли крутились вокруг неожиданного родства, перескакивали к завтрашней встрече с Мирандой, затем снова возвращались к наследству. Вокруг все так же шумело, стучало, иногда грохотало, изредка позвякивало. Слабо пахло речной тиной и рыбой. Рыбой? Монтгомери резко остановился. Его окружали склады, совсем недалеко плескалась река. Это был не верхний город, а другое место. Цветочная досадовала. До подозрительного типа, которого она обнаружила накануне, оставался всего один квартал. А сэр Ферлис не собирался двигаться дальше. Улица легко водила своими путями рассеянных людей. Но людей сосредоточенных сбить с дороги было крайне сложно. Требовались особые меры. Нет-нет, ставить разум Монтгомери под угрозу она не собиралась. Зато щадить типа причин не было. Приходилось надеяться, что всей оставшейся магии хватит на хорошее внушение. Изучение карты заняло довольно много времени. Этот район города не мог похвастаться многочисленностью и читаемостью табличек, а люди – излишней любезностью. Удалось лишь определить, что это все еще цветочное. Свернув карту, сэр Ферлис собирался уже возвращаться, когда заметил странного мужчину, идущего в его сторону. Мужчина имел весьма солидный вид и совсем не солидную походку. Шел он, пошатываясь. Иногда задевал плечом стены домов, иногда наступал в лужи, совершенно не обращая внимания на пятна грязи на одежде. Говоря правдиво, шел он как заправский выпивоха, разве что песни не пел. Любителей пагубного пристрастия сэр Ферлис презирал, но сейчас по какой-то неведомой причине поспешил навстречу странному типу, решив, что тот попал в беду. «Сэр, вам плохо?» «Быть может, нужна помощь? Как вас зовут?» «Я?» Незнакомец встряхнулся и с недоумением огляделся, как недавно и сам сэр Ферлис. «Я сэр Арчибальд Коин. А вы кто такой? И где мы, черт возьми, находимся?» Сэр Ферлис замер. Неожиданная встреча смешала все карты, и он растерялся. Однако же представиться обязывал этикет. Независимо от чувств его обуревавших, Сэр Монтгомери Ферлис. Вероятно, ваш родственник. Во всяком случае, изначально наследником сэра Линца был признан именно я. Сказать, что эта новость произвела впечатление, значит, серьезно преуменьшить. Сэр Коин развернулся и бросился бежать к реке. Секунду спустя за ним помчался и сэр Ферлис рассудив, что человек с чистой совестью бегать от родственников не станет. Цветочная встрепенулась, и груды бочек, стоявших в проходе между домами, словно сами собой раскатились по мостовой. Да чтоб вас! Сэр Коин неудачно упал в грязь, встал и, не отряхиваясь, забежал в боковой проулок. Выскочил на соседнюю улицу и затерялся в паутине тупичков и проходов. Цветочная потеряла его за первым же поворотом, зато получила кое-что другое. В луже, где изволил валяться самозваный родственник, что-то белело. Сэр Ферлис тоже заметил клочок бумаги, или же ему указал на него солнечный блик. Как бы то ни было, но Монтгомери подошел и вытащил изрядно запачканные документы из грязи. Лишь хорошее качество и вощение спасло бумагу от раскисания в воде. По удивительно счастливому стечению обстоятельств, то оказались выписки из архива о родственниках сэра Линса, покойного дяди сэра Ферлиса. В одном экземпляре выписки никакого сэра Койна не было и в помине, в другом он уже появился. Подделка! Возмущение, недоверие, радость и надежда, захватили Монгомери. Окрыленный он поспешил в ратушу. Стоит ли упоминать, что дело о наследстве пересмотрели и вынесли решение в пользу законного наследника? Более никаких препятствий, ни явных, ни вымышленных, к бракосочетанию сэра Монгомери Ферлиса и Миранды Нейтон не нашлось. И оно состоялось погожим осенним утром под аплодисменты голубинных крыльев, овации листвы, и ликование немногочисленных приглашенных гостей, а также незримых свидетелей этого счастливого события – цветочные улицы и ветерка. Осыпав молодоженов золотыми листьями на прощание, улица проводила их в медовый месяц, а после него с радостью встретила и довела до дома. С тех пор цветочная регулярно сопровождала читу ферлисов на прогулку по самым красивым местам, придавала их настроению оттенок детской радости и волшебства. Но, конечно, без той навязчивости, которую не сдержала при первой встрече с таинственным незнакомцем. Сэр Ферлис так и не догадался, кто способствовал разоблачению фальшивого родственника. Возможно, у Миранды были мысли по этому поводу, но вслух их никто не высказывал. И нам остается только догадываться, как близко она была к отгадке. На этом историю можно было бы и закончить, но самые любознательные читатели, вероятно, будут настаивать, чтобы автор привел тут разговор, который услышала Цветочная, и который сыграл весьма важную роль в этой истории. И так как ранее для него не нашлось места, приведем его здесь, в конце. Итак, Рыбацкий квартал, один из тупиков Цветочной. Арчи, ну что, все выгорело? «Когда будут денежки?» Весьма известный в городе ростовщик и прохиндей разговаривал с солидным и уже знакомым нам джентльменом. «Для тебя, сэр Арчибальд Коин. представившийся поморщился от вида затхлого и грязного места встречи. «Да, все удалось. Другой претендент и правда дрожит перед решением закона и безразличен ко всему, кроме своей работы». Он какой-то там изобретатель. Далее последовали малоинтересные нам подробности получения и передачи денег, спора по поддельных документах и немного ругани. Весьма недовольные друг другом, но в надежде на обоюдную выгоду, собеседники разошлись. По счастью, оба мошенника жили на Цветочной, так что и эта информация была быстро ей разведана. Любая улица знает.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 Но вот пришла пора ее закрывать. И пусть не все оказывается таким, как представлялось, веселье бывает не совсем к месту, а случайности имеют закономерности, но искренние чувства и высокие помыслы всегда найдут поддержку, пусть иногда и незримую.